Глава 65 Но отследить хоть и сложно, неимоверно, но возможно же все же. И ты, идиот, раз не догадался такой банальной вещи? Сама такая, — отозвался, безобно размышляя. Овчая права, шанс есть хоть и совсем крошечный. А я так увлекся страданиями, что не подумал о такой возможности. Тупой Даргдар, -дар, тупой. Короче, тут как с обыском, когда ощупываешь человека, ищешь оружие при нем, а семечко в кармане не заметишь. Понял тебя, кивнул. Тогда попробуем отследить. Нет уж, она поднялась. Ты попробуешь. Это просто не будет. Мучайся сам, а я пойду спать. Через пять часов вылетим, если найдешь. Милена улыбнулась. Это будет очень непросто, но я в тебя верю. Ведь если мужчине на самом деле нужна женщина, он ее везде отыщет, вопреки всему и всем. А тебе она по зарез нужна, я же вижу. Так что ищи. Леона. Так и не получив никаких ответов, я прошла вместе с Цианой в какую-то лабораторию, где снова взяли мою кровь. А потом еще и провели кучу непонятных манипуляций. Больно не было. Поэтому я терпела, уже начиная подозревать, что на меня явно чем-то воздействуют, Ненавязчиво, совершенно незаметно, так что и не заподозришь. Но я-то знаю свой характер. В нормальных условиях я не была бы так спокойна, если бы меня притащили к нагам, не ответили ни на один вопрос и провели кучу странных опытов вдогонку. Обычная Леона рвала бы и металла, зарядила красавице ноги не в лоб чем-нибудь тяжелым. Попробовал бы сбежать и непременно высказал бы все, что думает о своих похитителях в самых нелесных выражениях, не утруждая себя подбором слов. Что вы со мной сделали? спросила Уцаны, сосредоточенно вглядывавшийся в чан, в который капнули мою кровь, варива в нем бульково, задорно надувая легкомысленно розовые пузыри и походила на безобидное клубничное варенье. Ничего, дитя, не переживай, ответила она. «Я молода и наивна, но не дура», — скрестила руки на груди. «Вы точно что-то применили, чтобы ваша как бы кости была спокойна будто муха, по которым тапкам долбанули, и не создавала похитителям проблем, верно?» «Она умна, госпожа Делиария. Голос за спиной был мне знаком». Обернувшись, посмотрела на лысого мужчину с перстнями, который привез меня сюда. Теперь он был одет в легкую бежевую тунику из материала с приятным отливом, подпоясанную витым черным ремешком. А глаза все так же внимательно вглядывались в мое лицо. — Да, Карим, — отозвалась Циана. — Девочка весьма непростая нам попалась. — Попадаются птички-всилки, в силки, мысленно отметила я. — Простушек в мире предостаточно, госпожа, — мужчина ответил поклон. — Должны быть и другие, чтобы уравновешивать весы судьбы. Я просто как ромашка, возразила ему, умею только приносить неприятности, язвить и лечить людей. Лечить? Его брови встали домиком, а в глазах загорелся неподдельный интерес. Ну, лечить это громко сказано, пошла на попятный. — Скорее, я просто увлекаюсь врачеванием, усмехнувшись, язвила. Если у вас имеется чили на заду, могу взглянуть. А вот чего нет, так нет. Он развел руками, посмеиваясь. «Но если появятся, тут же обращусь к вам, госпожа Чистэйн. А сейчас позвольте украсть у вас госпожу Далиаре, буквально на пару минут». «Если вернете, то я не возражаю», — пожал плечами. Непременно он перевел взгляд на ногиню. Они отошли к столикам, заваленным свитками, и принялись шептаться. «Как же хочется подсушить!» Даже рука зачесалась от любопытства. Я осторожненько сделала пару шажков назад и бессовестно навострила ушки. Рухана была лекарем, помните? Донес и до моего слуха голос Карима. Ты полагаешь, что это может быть ее вет? Ответила Циана. Да, ведь кровь девушки не отвечает, верно? Это может значить лишь одно. Она действительно принадлежит к одной из ветвей хранителей. Голос ноги не учился счастьем. Неужели мы нашли ключ, Карим? Демир нашел. Демир, Я вздрогнула, услышав имя любимого. Сердце кульбитно у пятки, в ушах зашумело. Очень не вовремя, не же дальше подслушивать надо. Он отыскал зеркало, госпожа. Можно быть уверенным в этом. Древо познания все-таки вывело его к нему. Но в этом случае окажется, что пророчество сбывается. Вот именно, госпожа. Тогда действуем по запасному плану. «О чем они?» — я оглянулась, ничего не понимая. «При чем тут хранители, ветви какие-то? И опять зеркало это, будь оно не ладно. Что за ключ имеется в виду? Да еще и пророчество какое-то нарисовалось. Злые люди ничего не объясняют. из виду от любопытство. Как вообще меня угораздило оказаться в самом центре интриг пентархов? Один жениться вздумал из-за какого-то там наследного клочка земли. Другой выкрол, неизвестно зачем да еще и убить пытались. Тоже непонятно, почему и для чего. Мой мозг скоро вскипит, как чан с розовым варевом. «Можешь идти спать, дитя», сказала Цана, подойдя ко мне. «Поговорим завтра». Она махнула рукой, и к нам тут же поспешила та служанка, которая следовала за мной по пятам, словно тень. Хотя, скорее уж, у нее иная функция. Охранника и тюремщика в одном лице. «Но куда я отсюда сбегу? Тут вода кругом. Это остров, похоже». Не рыба, чтобы нырнуть в пучины морские, Вильнуть хвостиком и поминай, как звали.